Глава пятая. Или у кого лучшие стальные яйца. Часть третья. И что будем делать? С легкой нервозностью уточнил я. Взгляд, не отрываясь, следил за тройкой сетевых археологов, скрывшихся внутри одного из зданий, чтобы вернуться обратно в красную комнату. Спуститься в мертвую сеть оказалось на удивление просто. Отмашка жнецов веры и несколько сетевых археологов мгновенно сопроводили нас к одному из проходов. Более того, нас даже проводили по уровню, так что мы за последние пару часов не видели порождения резонанса Шумана и вообще никакой цифровой погони. Практически курорт. Ждем либо критиков, либо представителей корпораций. Меланхолично пожал плечами глагол. Я уже отправил им сообщение. Да и охранные дроны также засекли наше появление. Да, оставили нас посреди мертвой сети не просто так, а лишь когда мы добрались до зоны, которая находилась под контролем властей. Полукилометровая область вокруг единственного прохода в обитель цифровых пауков. Той самой злополучной лаборатории, где была создана Брауни и проводились переговоры с ИИ, и которая сейчас являлась дипломатической зоной для сотрудничества. «Разумеется, дождемся. Мне хватило одного раза шариться по этой дыре без прикрытия. Покорно согласился я, но тут же вернулся к основной теме. Меня больше интересует, что мы будем делать с хотелками Кошмара. Я, конечно, понимаю, что он один из первых критиков и под глубоким прикрытием. Но по мне он так глубоко внедрился, что уже немного крышей поехал. Мы же не отдадим ему яйцо паука, верно?» «Не знаю». Глагол просто пожал плечами. «В смысле, не знаешь?» Даже растерялся я. «А кто тогда должен знать? Мисс Спектр? Или сразу в мировое правительство отправим запрос?» «Нет». Все так же непробиваемо качнул головой глагол. «Мы обсудим этот вопрос с ИИ. Это их яйца. Им решать. Мы можем им только обрисовать ситуацию». «Фух». Помимо воли я облегченно выдохнул. Я опасался, что ситуация может скатиться в попытку пробраться в кости сети и ограбить ИИ. Это стало бы эпичной глупостью даже для нас. Вот только переговоры тоже риск. Не стоит забывать, что в последнюю встречу ИИ очень хотели получить свою прародительницу, Брауни. И если в прошлый раз нам удалось договориться, то это не значит, что сейчас мы ничем не рискуем. Со стороны лаборатории мелькнула тень. Я тут же насторожился, а рука коснулась нагана. Активировались цифровые фильтры, и стоило тени вылететь из-за остого очередного здания, как я облегченно выдохнул. Всадник на грифоне. Дронов и роботов в мертвые сети старались не использовать. Резонанс шумно-быстро их ломал. И это в лучшем случае. Так что только живые существа. Но все равно находиться в мертвой сети было неуютно. Муть резонанса Шумана и полуразрушенные дома, мертвыми исполинами торчащие, насколько хватает взгляда, все это заставляло мороз гулять по коже. И тишина, абсолютная, пробивает ее только эхо от новой смерти и разрушения. Из задумчивости меня вывели хлопки крыльев подлетающего всадника. Судя по тяжелому технодоспеху, критик из боевых. Управление Грифоном уверенное настолько, что он завис в воздухе в паре метров от крыши, на которой мы ожидали, перестраховывается. Нас, не особо стесняясь, просканировали, пока наплечная турелька сопровождала красным огоньком каждое переминание с ноги на ногу, а затем задали единственный вопрос. «У вас все в порядке?» «Хорошо работать в рамках организации». Отправил несколько опознавательных кодов и никаких вопросов. Все знают, что ты свой, что ты здесь выполняешь миссию, и что ты можешь отдавать приказы. А нюансы вроде того, как мы сумели залезть в такую дыру, не их ума дело. — Да, нам нужно на базу. Необходимо провести переговоры с ИИ, и, если возможно, с кем-то из глав. Начал распоряжаться глагол можете сообщить что с ними хочет встретиться прародительница ваше сообщение будет передано только и кивнули нам садитесь и грифон впился мощными лапами в каменный парапет здания я бросил взгляд на безмятежного глагола который взбирался на грифоном похоже он знает что делает я кажется понимаю ход его мыслей ему еще нужно разобраться с проблемой брауни по бесконтрольному росту силы Мне не составило труда после последнего разговора отследить, что я получал от Брауни 143 бытовые веры. Вроде мелочь, но Хугин этот параметр составлял уже 32 истинной веры. И за сутки эти числа выросли. Порыв ветра ударил в лицо, когда мы сорвались с места. Немного затхлости и легкий привкус кислого. Ничего смертельного. На последнем участке пути ИИ отпугивали порождение резонанса Шумана своей мощью, так что никто больше жука не мог находиться в воздухе, хотя по глади цифровых помех порой проходили волны. Но вот на что действительно стоило посмотреть. Обновленная лаборатория. Наш бой с ИИ привел к разрушению верхних этажей. Но то, что осталось, не просто восстановили, но даже обломки из талагмита, пронзившего здание, сумели сделать частью строения. Мы облетели одно из зданий серверов с провалившейся крышей, и нашему взору предстал ослепительно-белый шпиль из пластика цифровой защиты, возвышающийся в серости мертвой сети, округлые формы, по которым словно бы проходили волны, адаптивная технология» точные линии, в которых не рассмотреть окон, дверей или других уязвимостей. Взгляд в информационном фильтре чуть не ослепил меня. Место контакта постарались обезопасить всеми возможными способами, и немножко невозможными, артефакты и технологии самих ИИ. Легкая паутинка разделяла белый пластик на соты, придавая новый уровень защиты. Жнецы могли напасть только если желали сгинуть. Именно потому они и использовали нас. Если оружейных систем не видно, то это не значит, что их нет. Это место нужно оберегать от любителей силы, а если сотрудничество раз пойдет по плохому варианту, то шпиль станет точкой обороны реальности от ИИ. По поверхности шпиля порой проходили радужные волны информационных потоков от установленных по периметру вышек приемников информации и становления. Не стоит забывать, что ИИ работали для подпитки игры синтетической верой. Кроме самого шпиля, восстановили и несколько ближайших зданий, в которых располагались представители корпораций и критиков, а также все цифровые войска, защищающие локацию. Мы приземлялись как раз на крышу одного из ближайших строений, и вновь проверки в этот раз со стороны корпораций, переходы по белым коридорам под надзором внимательных камер и под гнетом бюрократии, благо фамилия Шульца сумела ускорить решение вопросов в данном направлении. Еще полчаса вычеркнутые жизни, и единственное, что примечательно в череде проверок, вызов артефактора, на базу проходили сигналы из реальности, Вот только в данном случае мы с глаголом не сговариваясь отклонили вызовы. Дело переходило частично в личную плоскость.